Выросло его значение. Он привык к кроким горизонтам и испытывал ныне такое чувство, будто он занимает в мире больше места, чем раньше. Пролетело целых девять лет. При виде этого фасада, этих деревьев, этой колоколинки, он вдруг помолодел на девять лет или нет? Скорее, состарился на эти пролетевшие годы. Как и в былые времена Гуччи невольно пригнулся, Проходя через низкую дверь, разделявшую две комнаты первого этажа банка Толомеи, где производились все денежные операции и вела торговля Его рука сама нащупала веревку, натянутую вдоль дубового столба, служившего опорой винтовой лестницы, и он поднялся в свою бывшую комнату. Здесь он любил, и ни до, ни после ему не довелось познать столь пламенной любви».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 Он повернулся к оловянному зеркалу, стоявшему на старом месте на дубовом сундуке. Обычно люди, вспоминая о своих слабостях, успокаиваются, любуясь на себя в зеркало. Оттуда на них глядит волевое лицо, но они забывают, что это только их личное впечатление, и что чужие глаза первым делом обнаружат на этом лице именно слабые стороны».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 При виде тебя он даже прослезился, дал тебе собственных оруженосцев и вручил запечатанное собственной печатью послание братьям Кресе, где просил разрешить тебе посмотреть на твоего сына. Таким образом, самые высокопоставленные люди уделяли внимание Гуччо, и при том, по его мнению, без всякой корысти, просто потому, что он умеет расположить к тебе сердца и от природы наделен живым умом и неоценимым даром непринужденно держаться сильными мира сего».